Четвертое правило. Всякий налог должен быть рассчитан так, чтобы из рук плательщиков выходило или до рук его не доходило как можно меньше денег сверх того, что должно поступить в государственную казну. При взимании налога может выходить из рук народа или не доходить до его рук больше денег, чем требуется государственную казною следующими четырьмя способами. Первый. Взимание налога требует иногда слишком большого числа должностных лиц, содержание которых поглощает большую часть сумм, собранных путем налога. Причем лихоимство сборщиков подать является как бы дополнительным обложением народа. Второй. Налог может мешать развитию народного труда и отклонять народ от таких отраслей торговли и промышленности, где очень многие могли бы найти себе занятие и средства существования. Заставляя народ платить налог, в то же время ослабляют или иногда даже совсем закрывают источники, из которых он мог бы почерпнуть средства, легче уплатить налог. Третий. Штрафы и другие наказания, которым подвергаются несчастные, покушающиеся избегнуть платежа налога, часто разоряют их и тем лишают само общество выгод, которые оно могло бы получить от употребления в дело их капиталов. Налог, необдуманно установленный, создает сильное искушение к обману, но с увеличением этих искушений должны усиливаться и наказания за обман». Закон, нарушая первое и начало справедливости, сам порождает искушение, за которое потом карает тех, кто не устоял против них. При этом наказания обыкновенно усиливаются соответственно тому, как увеличиваются поводы, которые должны были бы смягчить их, то есть, соответственно, усиление соблазна совершить преступление. Четвертый. Подвергая народ частым посещениям и ненавистным осмотрам со стороны сборщиков податей, налог может причинить плательщикам много бесполезных неприятностей, насилий и притеснений. И хотя все это, конечно, не представляет собой для плательщика прямого расхода, но это равносильно расходу, за который плательщик охотно откупился бы от них. Справедливость и целесообразность приведенных выше четырех главных правил по взиманию налогов так очевидны, что все народы более или менее старались об исполнении их. Все народы по мере своего разумения заботились о равномерном распределении налогов, о точном определении размеров платежей и о наибольшем удобстве взимания для плательщиков как в отношении времени и способов взимания, так и соразмерности с доходом, уплачиваемым государству то есть заботились о том, чтобы бремя налогов было как можно легче для народа. Но эти заботы у разных народов не всегда были одинаково успешны.